Из окон приюта лился слабый свет. Дед Мороз и Бифана с любопытством заглянули внутрь. Они увидели просторную спальню с рядами двухъярусныхъ кроватей и очень много детей. Какой-то мальчик в очках скакал с кровати на кровать, а две девчонки кидались подушками, так что перья летали по всей комнате. Рядом с книжным шкафом сидела девочка и рисовала один за другим очень красивые рисунки. На голове у неё был намотан чёрный платок. Похоже на мою шаль, прошептала Бифана. Несколько ребят пинали сдутый мяч. Дверь в спальню служила им воротами. А остальные прыгали на матрасах. Играли в салки или в раз-два-три замри. В спальне царил веселый беспорядок и смех, то и дело раздавался повсюду. Бифана заметила мальчика с настольной игрой в руках. Ей ужасно захотелось поиграть с ним. Например, "Ведьмычек". Это была ее любимая настольная игра. Бифана вообще отличалась веселым нравом. Она любила играть и развлекаться. А Дед Мороз просто завороженно наблюдал и пытался представить себе письма от каждого из детей. Интересно, что бы мне написали эти девочки, которые кидаются подушками, подумал он. А маленькую художницу? Но может, даже лучше не знать, как выглядят те кто пишет письма. Ведь на самом деле здорово, что тут есть какая-то тайна. Все заветные мечты, любые вопросы, да и вообще будущее связаны с тайной.